Проваливаясь в тревожный сон, я думал лишь об одном. Только бы рыжий не появился. И не потому, что я его боялась, просто видеть его не могу. Увы, меня разбудили звуки сражения. Причем схватка происходила за моей дверью, и я даже не сомневалась в том, кто пришел по мою душу. «Катриона!» Дверь слетела с петель, пропуская рыжего. «Это подло даже для тебя!» «Что именно?» Я вновь закрыла глаза и натянула одеяло повыше. Он отшвырнул меч, прошел, сел на постель, вызвав жалобный стон упрогнувшийся пружин. Динар сидел и просто молчал. И я тоже. А перед входом лежал связанный Хантер. «Я возвращаюсь с тобой в Айтлон», после долгого молчания произнес правитель Даларий. «Твое право. Мне больше нечего было сказать, кроме одного. Освободи моих стражников». Динар кивнул и ушел, а я до самого рассвета просидел на постели, не в силах уснуть.